Поэтому идея Вольпина в переводе на человеческий язык с машинного сводилась к следующему. Мы отвергаем этот режим не потому, что он называется социалистическим. Что такое социализм, никакой закон не определяет, и, следовательно, граждане не обязаны знать, что это, а потому, что он построен на произволе и беззаконии пытается навязать силы свою идиотскую идеологию и заставляет всех лгать или цымерить. Мы хотим жить в правовом государстве, где закон был бы незыблем, и права всех граждан охранялись бы, где можно было бы не лгать без риска лишиться свободы. Так давайте жить в таком государстве. Государство это мы, люди. Какими будем мы, таким будет и государство. Данные нам законы при внимательном рассмотрении вполне позволяют такую интерпретацию. Давайте же, как добрые граждане нашей страны, соблюдать законы, как мы их понимаем, то есть как они написаны. Мы не обязаны подчиняться ничему, кроме закона. Давайте защищать наш закон от посягательств властей. Мы на стороне закона, они не против. Конечно, в советских законах есть много абсолютно неприемлемого. Но разве граждане других свободных стран довольны всеми своими законами? Когда закон гражданам не нравится, они законными средствами добиваются его пересмотра. Но они же не могут обойтись без произвола, возражали Алику. Если они будут строго соблюдать закон, они просто перестанут быть коммунистическим государством. «На самом деле я тоже так думаю», — заговорщицким шепотом соглашался Алик. И все смеялись. «Чудак ты, Алик», — говорили ему, — «но кто же будет слушать тебя с твоими законами? Как сажали, так и будут сажать. Какая разница?» Но если кто-то нарушает законы, ущемляет мои законные права, я, как гражданин, обязан протестовать. Мало ли какая банда преступников попирает законы. Это не означает, что я перестаю быть гражданином. Я обязан бороться всеми законными средствами. Прежде всего, гласностью. И опять все смеялись. Гласности захотел. Где же ее взять, гласность? Газета «Правда», что ли, поможет? Но, отсмеявшись, Приходилось согласиться, что, отвечая беззаконием на беззаконие, никогда не обретешь законности. Другого пути просто не было. Так же, как отвечая насилием на насилие, можно только увеличить насилие, а отвечая ложью на ложь, никогда не получишь истины. Опять наш растрепанный компьютер был прав. Идея Алика была гениальной и безумной одновременно. Гражданам, уставшим от террора и произвола, предлагалось просто не признавать их. Это можно было бы сравнить с гражданским неповиновением, если бы не двусмысленность законов, делавшая такое поведение образцом гражданской доблести. Представьте, что вы попали в компанию бандитов и пытаетесь обращаться к ним как к благовоспитанным, приличным людям. Идея фактически состояла в том, чтобы не признавать реальности, а, подобно шизофреникам, жить в своем воображаемом мире, в том мире, который мы желали бы видеть. Казалось бы, сумасшедшая затея. Но в том-то и вся штука с коммунистами, что признать реальность созданной ими жизни, усвоить их представления значит самим стать бандитами, доносчиками, палачами или молчаливыми соучастниками. Власть — это всего лишь согласие подчиняться. И каждый, кто отказывается подчиниться произволу, уменьшает его на одну 250-миллионную долю, а каждый компромисс усиливает его. И разве реальная советская жизнь — невоображаемый шизофренический мир, населенный выдуманными советскими людьми, строящими мифический коммунизм? Разве все и так не живут двойной, а то и тройной жизнью? Гениальность идеи состояла в том, что одна уничтожала эту раздвоенность, напрочь разбивала все внутренние самооправдания, которые делают нас соучастниками преступления. Она предполагало кусочек свободы в каждом человеке, осознание своей правосубъектности —